Глава 5 Почти два дня мне понадобилось, чтобы одолеть и усвоить принесенный мастером Рейша материал. На этот раз старик был точен, и информации я получила гораздо больше, чем от господина Данейри, в том числе и касательно Ишт. Согласно легендам, этот мир действительно создавался энное количество тысяч лет назад тремя богами — Айдом, Алларом и Лойном. Айд отвечал за создание земной тверди и морей, Алар — за появление живых существ и неба, а Аллоин — за всеобщее равновесие. Этакий триумвират, которому вдруг зачем-то понадобилось сотворить новую планету. А может, и Вселенную? Вопрос о появлении человека церковью трактовался однозначно. Алар и никто больше. Об Айде в легендах Вполне вероятно, святоши уже успели их предварительно почистить. Практически ничего не говорилось, кроме того, что он был, есть и не устает делать всякие гадости. Касательно Лойна, помимо самого факта сотворения мира, вообще деликатно помалкивали. Вроде как поучаствовал в процессе, а потом отвернулся и забыл. Но это ладно. Смотрим дальше». Для того, чтобы в мире царил покой и порядок, боги подумали и создали три вещи. Королевство. Так что король, как и у нас когда-то цари, считался чуть ли не помазанником божьим. Церковь. Для этого Аллах однажды явился будущему первосвященнику и передал некий аналог заповедей. И, как ни странно, ишт. Для удобства управления мир поделили на подземелье, море, и, собственно, землю, а уже землю расчертили еще на шесть частей, после чего каждой части — долине, равнине, лесу, степи, пустыне и горам — был присвоен определенный знак, как метка или символ, который воплощал в себе их силу. Тот, кого признает знак, приобретал власть над принявшей его землей, но одновременно с этим становился ответственен за все, что на ней происходило в том числе и за жизни тех, кто на ней обретался, зверей, птиц, растений и людей. Однако, чтобы Иштам, избранником богов, не приходилось утирать нос каждому ребенку и следить за каждой рукой вознамерившейся свистнуть чужой кошелек, имелись личности попроще и поприземленнее, на которых и возлагалась ответственная функция пастыря людского стада. Таким образом, короли и иные правители – Отвечали за деяния людские, церковь занималась духовным воспитанием, а ишты или хозяева хранили эту землю от всевозможных бед. И так было долго. Сколько конкретно Вуалар жил в мире, легенды не сообщали. Однако в одной из них имелось упоминание о том, что первыми иштами действительно стали эары, Правда, не говорилось, владели ли они одним знаком, или кому-то не повезло заполучить себе сразу два или три. Но это уже второстепенный вопрос. Главное подтверждение гуляющим по Вуалару слухам я все-таки нашла. Иары были хозяевами в этом мире. И были ими достаточно давно. Что случилось потом, я не смогла понять. Легенды оказались крайне расплывчатыми. Эту тему обходили стороной и никак не намекали на причину случившегося кризиса. Ясно одно. На Вуаларе произошел грандиозный конфликт, который, судя по всему, начался именно с Ишт. Что уж они там не поделили, кто именно был замешан, чем друг другу не угодили, не ясно. Но факт в том, что между двумя из них случился серьезный разлад, и один из хозяев, поднял подвластную ему часть мира на соседа. Причем конфликт зашел так далеко, что в нем оказалась задействована и сама земля, и зверье, и расплодившиеся к тому времени хварды, и люди. Целые страны, которые по воле хозяев вдруг ополчились друг на друга. В итоге, разумеется, случилась война. Причем не одна, а целая серия войн, потому что и что перлись всерьез и явно не собирались останавливаться дальше больше, потому что остальные хозяева не могли не вмешаться в творящееся безобразие, и очень скоро в конфликт оказались вовлечены все шестеро, или сколько их там на тот момент было. В результате кровь, море трупов, землетрясения, ураганы, цунами, болезни, новые трупы, мор, и, как следовало ожидать, полное запустение на Вуаларе. Отчего уж тут не вмешались боги, я тоже понять не могу. И почему, когда они все-таки вмешались, так легенда, говорят, не я придумала, оказалось уже слишком поздно. Однако дальше мнения опять расходились. Кто-то полагал, что боги хотели, чтобы Ишта разобрались между собой самостоятельно, Кто-то, напротив, утверждал, что за случившимся конфликтом все-таки виднелась Божья воля. Кто-то вообще ничего не утверждал, зато очень много разглагольствовал впустую. В общем, тупик, как и всегда в подобных случаях. Однако факт остается фактом. Когда это все-таки произошло, и сошедшие на Вуалар Трое узрели картины эпохальных разрушений, то впали в настоящую ярость. В результате чего несчастный мир еще немного потрясло, а когда все успокоилось, и выжившие люди испуганно выглянули из землянок, то оказалось, что никаких ишт на Вуаларе больше нет, что эары утратили львиную долю своей прежней власти, что милосердный Алар в гневе разрушил посвященные им храмы, а жестокий Айт вышвырнул поклоняющиеся им страны в свои бездонные подземелья. Говорят даже, что именно тогда едва не случился конфликт между самими богами, о чем в легендах записано, как о битве богов. Но, как я поняла, едва разгоревшаяся ссора была погашена в зародыше, благодаря чему Вуалар и по сей день жив и здоров. Алар сидит, как и сидел на Десятом Небе, а Айду пришлось с ворчанием удалиться в родные пенаты из местного филиала ада следить за тем, что творится наверху, изредка делая какие-то пакости и таким образом ненавязчиво напоминая о своем присутствии. Каким уж Макарам удалось провернуть это грандиозное дело и устроить богам такое затянувшееся разделение на два противоположных лагеря, из самой идеи которых вполне можно предположить, что когда-то они все же действительно творили вместе, так же неясно. Но, согласно легендам, без третьей стороны не обошлось. Считалось, что вмешавшийся в это дело Лойн, третий бог, хранитель равновесия и самая загадочная личность из всей троицы местных небожителей, увидел, что делается, остановил разгорающуюся ссору, но потом внезапно отвернулся от рассерженных богов и отказался дальше вести этот мир к свету. Говорят, с тех пор он так и дремлет где-то за пределами мироздания в обличье золотого дракона. И именно с тех пор в мире перестали рождаться полноценные хозяева. Сколько веков с того времени минуло, неизвестно. Сколько поколений люди прожили без Ишт, тоже понять невозможно. Но рано или поздно все когда-нибудь успокаивается, все возвращается на круги своя что то оживает что то наоборот отмирает так и гнев богов постепенно утих алар окончательно закрепил свою власть над землей айт все таки удовлетворился владениями тени видимо найдя в ней какую то особенную прелесть лойн добровольно покинул пределы его алара и в общем то исчез все утряслось наладилось благополучно подзабылось А со временем, спустя много тысячелетий, в мир все же вернулись новые хозяева. Правда, теперь это были смертные. Слабые, уязвимые, подверженные всевозможным страстям и лишенные той мудрости, которая была свойственна Эарам. Зато короткоживущие, так что в случае их ошибок, земля не успевала серьезно пострадать. Тем не менее, они немало успели изменить в облике этого мира немало покуролесили, иногда спорили друг с другом, когда-то даже пытались воевать, едва не повторив ошибку иаров. Однако каждый раз эти войны очень быстро прекращались по причине внезапной гибели основного действующего лица, в чем остальные видели самое что ни на есть божественное провидение и, как следствие, поспешно отказывались от своих притязаний. Сколько уж случилось таких неполноценных ишт, легенды деликатно умалчивали. Сколько раз они пытались поставить себя вровень с армией, неизвестно. Однако, если считать, что срок жизни они сохранили такой же, как и все остальные, то, надо полагать, немало. И немало их за эти попытки возвыситься, вероятно, били по головам, что в конечном итоге не могло не возыметь своего эффекта. За это время Вуалар тоже потихоньку изменился. Очертания стран медленно, но верно приобрели границы владений Ишт. Сами Ишты настороженно ушли в тень, поняв, что богам неугодны их стремление к власти. Некогда всемогущие хозяева надежно спрятались от чужих взглядов, затаились, укрылись под сенью подвластных им лесов и в глубине покорных им океанов. Они почти перестали показываться людям на глаза. Они научились прятать свои лица, демонстративно отстранились от людских дел, искренне поверив в то, что не в том их основная задача. И по прошествии пары тройки веков о них начали забывать. Как-то постепенно исчезло прежнее благоговение, позабылись страхи. Им больше не строили храмов, не возносили молитв. О них даже говорить перестали, как о хозяевах. Земными делами отныне занимались только короли, церковь вовсю властвовала над разумами, земля родила сама по себе, а ишты, некогда великие и могущественные, постепенно скатились до роли скромных садовников, которых больше ничто не интересовало, кроме того, цветет ли их драгоценный огород. И теперь уже почти никто не вспоминал о том, что на Вуаларе когда-то было по-другому. Да, такая вот невеселая история. Ситуация, если верить истории Вуалара, коренным образом изменилась примерно 200 или чуть больше лет назад, когда один из магов, ставший впоследствии повелителем Неверона, нашел способ увеличить силу Ишты за счет призванного из тени демона. Был ли он Иштей на тот момент и взял ли знак степи нахрапом, не могу сказать, источники умалчивали. Тем не менее, он стал первым Иштей, о котором спустя многие века молчания снова заговорили. И заговорили, надо думать, не слишком лестно. Каким образом он был связан с тогдашним хозяином гор и хозяином долины, не знаю, об этом тоже ничего не известно. Но, по рассказам Ура, хозяин угор тогда действительно имелся, и примерно лет триста назад нос к носу столкнулся с молодым еще в то время жрецом. Возможно, какое-то время они шли одной дорогой, возможно, имели какие-то общие идеи. А то и первую печать в горах ставили совместными усилиями, потому что слишком уж она была тяжела. Но потом, видимо, что-то у них там разладилось, Или же жрец решил, что обойдется без помощника? Ну, это я так думаю. Раз уж знак гор в итоге остался бесхозным, а жрец, несмотря на все свои старания, так и не смог его заполучить. В общем, тандем развалился. С хозяином долины у жреца вышло лучше и проще. Тот до сих пор где-то живет, о чем-то размышляет, хотя после того, как знак забрала я, наверное, ему не больно-то весело. Быть может, он именно поэтому еще не заявился в гости. Посчитал, что со знаком у меня сейчас больше шансов? Да и ослабила я его здорово, сорвав печати за какую-то жалкую неделю. Хм. Но если так, то мне, выходит, крупно повезло, что мы так быстро управились. И повезло еще больше, что проснувшаяся долина отозвала, если, конечно, это возможно, свой знак у прежнего хозяина для того, чтобы подарить мне. Два раза. Хм. Потому что, когда эта тревожная мысль оформилась до конца, у меня по спине пробежали неприятные мурашки. Поскольку только сейчас я, наконец, осознала тот огромный риск, на который мы пошли в долине. Ведь если бы не неслыханная наглость, если бы не дикая скорость, с которой были взломаны все шесть печатей, Если бы не моё сумасшедшее везение и помощь друзей, фиг бы я так легко обрубила тёмному магу такую славную подпитку. Фиг бы он остался в стороне, глядя на то, как я порчу ему бесценные посадки. И фиг бы он не явился мстить, если бы у него была для этого хотя бы малейшая возможность. Блин, а если бы я не успела... Я аж плечами передернула, как от холода. «Блин! Два раза, блин!» «Получается, он так и не явился посмотреть, кто там хозяйничает в его бывших владениях, просто потому что не успел?» «Мои хулиганства его обескровили». Исчезнувший внезапно знак поразил до глубины души. «Предательница Долина!» «Вдруг оказалась совершенно самостоятельной» раз сумела проделать этот финт, пока хозяина не было дома. А я, едва опомнилась, тут же удрала в горы и нахулиганила уже там, причем не только заполучив себе еще один знак, но и очередную печать нахально взломав. Ёлки-палки! Да ведь никто еще не знает, что знаки гор, леса, равнины и долины принадлежат одному человеку. Никто и понятия не имеет, что это дело рук не четырех ишт, а меня одной. Наверное, именно поэтому сюда пока никто не суется. Просто не желают сталкиваться с коалицией сразу из четырех хозяев, действующих заодно? Ну, конечно, а кто бы подумал иначе? И что вообще могли подумать люди, если в течение жалкого года четыре из шести частей света Вдруг очнулись от сна и сбросили Ермони Верона. Отложив книгу, я бессиленно упала на кресло, и под обеспокоенным взглядом Бера сейчас была его очередь составлять мне компанию. Негромко застонала. «Боже, как же я влипла!» «Гайда!» «Никто не должен узнать, кто такой хозяин!» Во внезапном прозрении прошептала я. «Вообще никто. Потому что если только Неверон пронюхает, что нас не четверо, а я одна...» Бер нахмурился. «Гайда, ты это о чем?» «Жрец, брат. Раз уж у него есть твари, которых он может засылать в Леон, чтобы вынюхивать знаки, то наверняка есть и сторонники из числа людей. Господи, зря я призывала Рия и Ура в щели — Надо было самой, одной. Тогда никто точно ничего бы не понял. Бер нахмурился еще сильнее. — Без них ты бы не справилась. Они стали для тебя проводниками силы. Одна ты бы не смогла. — Мне нельзя выходить из тени, — снова прошептала я, прикрыв глаза. — Пока Неверон стоит на своем месте, никак нельзя. — Мы случайно ввели темного жреца в заблуждение, случайно дали понять, что гораздо сильнее его, заставили его затаиться, выжидая момента. Но как только он поймет, что зря дергался, как только станет ясно, что Ишта один-единственный, да еще и не умеет толком слышать свои знаки... О, брат, боюсь, на Вуаларе случится новый катаклизм. — Ты действительно сильнее жреца, — непримиримо буркнул Скарон. — У тебя четыре знака, у него только один. — Да, но он копил силу лет двести, если не больше. Он столько же времени учился ею управлять, тогда как у меня всего год практики, да и то не больно удачный Я едва с смогла разобраться. Я только-только научилась ее чувствовать. Я еще не ощущаю все ее силы. Эйре вообще почти не касалась. Долина сильно ослаблена, и пока ничем не может мне помочь, ей самой нужна помощь. Горы вообще едва очнулись от спячки. Сколько им понадобится времени, чтобы прийти в себя? Год, два, десять? Так что нет, Бер, ты не прав. Пока у меня есть лишь один активный знак, и тот не больно-то освоенный а остальные мне ещё долго не смогут помочь. — Значит, тебе надо вернуться к Эарам и освоить хотя бы Эйре, пока остальные знаки набирают силу. — Надо. Я прикусила губу. Но чтобы туда идти, надо хотя бы знать, как себя вести и как разговаривать с этими гордецами, для которых сам факт моего существования сродни крушению всех надежд. А для этого нужно сперва узнать, что они такое, кем были, как такими стали. Что-то, конечно, уже известно, благодаря печатям или к Кеолу, но мало. Это слишком мало, чтобы строить нормальный разговор. Да и о Невероне мы почти ничего не выяснили. Поэтому сперва работаем здесь, добывая максимум информации. А потом... потом посмотрим... Последние два дня местной шестидневной недели я потратила на штудирование учения. Вера в Аллара была в Валеоне настолько крепка, что я просто не могла пройти мимо, предварительно с ней не ознакомившись. Конечно, принесенные стариком Рейшем аналоги местной Библии были весьма увесистыми и тяжелыми, но зато других трактовок, кроме как общепринятой церковной, и иных конфессий тут не было. Один Бог, одно единственное Писание, и все. Никаких больше ответвлений. Что, признаться, здорово облегчило мне жизнь. Как я сильно подозревала, учение алара изрядно походило на нашу родную Библию. Как у нас там? Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.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 И сказал Айт, да будет твердь, и отделил он воду от тверди. И сказал Аллар, да будет жизнь, и отдал он кровь свою, чтобы сотворенная твердь ожила, и создал Аллар всех тварей земных, птиц и траву. И создал он затем человека, и сказал, живи и обладай землей этой, и повелевай над тварями земными» гадами морскими и птицами небесными, и пусть земля эта твоей будет. И сказал Лоин, да будет так, и так стало. Правда, церковь деликатно умолчала насчет иаров и того, что первыми создавали именно их, но требовать ответа за эту неточность пока неского, поэтому пришлось поверить на слово. Еще один нюанс, которым я заинтересовалась, состоял в том, что в нашей Библии земля создавалась за шесть дней, а тут толпой управились всего за три. Кроме того, и дема или чего-то подобного в учении не упоминалось. Человек как был создан, так и поселился на Вуаларе, словно в едином большом раю. Второй нюанс заключался в том, что после создания Тверди Айд почему-то не пожелал участвовать в сотворении человека — А напротив, чуть ли не позавидовал брату-творцу, и как только человек спустился с небес, начал строить ему какие-то козни. То земля у человека не родила, то волки в лесу вдруг решили напасть, то хижина прохудилась, и там решили поселиться холодные ветра. Зачем уж это сдалось бессмертному богу, ума не приложу? Не понравилось чужое творение? Приди и прибей». «Своё, в конце концов, создай лучше, красивее и умнее. А так по мелкому гадить...» «Ладно, что-то я раскритиковалась. Как видишь, так и читай, не пари от себятины». В общем, дальше всё описано в лучших традициях старого времени. Постепенно между двумя богами развернулась нешуточная борьба за существование человека. Алар был доволен тем, что получилось. Айджи ни в какую не принимал нового хозяина Тверди, и старался убедить брата, что так не пойдет. Алар возражал и пытался показать, как хорош его человек, что-то менял в своем творении, улучшал, старался. Айджи незаметно пакостил и изобретал всякие подставы, чтобы человеку похуже жилось и побольше страдалось. Причем делал он это, якобы желая доказать, что не так уж человек и хорош, как кажется. И пока занимался этим нехорошим делом, опрометчиво упустил тот факт, что из великого и мудрого бога превратился в мелкого подлого искусителя. Согласно учению, это Айт научил человека завидовать. Он показал, что мясо убитого зверя гораздо вкуснее выросшей на земле травы. Он научил человека убивать, научил зло, жажде достижательство, привил стремление к власти. Он сделал так, что первые смертные начали объединяться, образуя сперва небольшие кланы, а потом и целые народы. Он разделил их затем снова, дав понять все прелести кастового неравенства. Он создал разные страны, позволив им развиваться и становиться богаче. Но потом принялся стравливать друг с другом, ибо жадность человеческая, как оказалось, не знает границ. Но напрямую никогда не вмешивался. Все делал через других. Хитрил, юлил извивался, как змей на христианском древе познания. Так что формально прижучить его не могли. Тем более человеку была дана определенная свобода воли. Ее Айд тоже выпросил у Алара, прикинувшись валенком. Поэтому напрямую вмешиваться в дела смертных никто из богов не имел права. Законы мироздания такие. Законы мира, наконец, через которые, единожды создав, не могли переступить даже его творцы. Когда Алар понял, что дело пахнет керосином, то самолично явился к одному из людей, ставшему впоследствии первым алтаром, первосвященником, как бы его назвали у нас, и рассказал, что происходит с миром. Он создал и передал в руки людей свое учение, дабы они смогли противостоять коварному Айду, чтобы, будучи крепкими телом, теперь укрепили и дух свой, не поддаваясь на соблазны и искушения. И именно в учении сформулировал первые заповеди, которые почти точь-в-точь точь повторяли известные мне с раннего детства. «Не уби, не укради». После этого дело пошло на лад. Впечатленный алтар, а тогда еще простой крестьянин, довольно быстро нашел себе последователей. Потом были первые проповеди, молитвы, сходы. Так зародились истоки современной церкви. Со временем она окрепла. Вера в Аллара и его учение распространилось на большей территории мира. Сам мир стали называть не иначе, как воалар созданный Алларом, или благословленный Алларом. Однако и Айт не дремал. Видя усиление соперника, он научил людей магии и научил их, как открывать двери в тень, чтобы призывать себя в услужение Шейри. Касательно самих Шейри, в учении было написано очень скупо. Демоны, зло, мрак и ужас. Коварные, многоликие, лживые и кровожадные порождения Айда. Типа ничего симпатичнее и лучше создать он не смог, хотя очень старался которым не место в светлом мире Алары, которые подлежали немедленному уничтожению, потому как, отдавая смертным свою силу, вместе с ней внедряли в них частички своих гнилых душ. Таким образом, со временем даже самый светлый и чистый маг становился их рабом, терял подаренную Аларам святость и превращался в еще одного злобного демона. Именно поэтому на территории Валиона так недобро относились к ведьмам априори считалось, что они нечисты. Считалось также, что, изначально обратившись к тени, они отдали свое предпочтение Айду, а его слуги Шерри непременно заберут их души в подземное царство мертвых. Так, по крайней мере, записано в книге. Однако поверить в это было крайне трудно, имея перед глазами живой пример в виде Лина и помня о том, как умирала старая Айна. Что-то не похоже, что Алар отверг ее душу. Не похоже, чтобы близость к Шерри заморала ее черными кляксами тени. Слишком уж светлой была моя крестная мать, и слишком легко ее приняла равнина, когда я отпустила ее душу на свободу. Поэтому нет. Не поверила я в учения, так как истово верят в него многие тысячи валионцев. Не всё в нём было ясно, не всё было чётко прописано. а многом вообще деликатно умолчали, а что-то оказалось искажено так, что даже не верилось, что это может быть правдой. Признаться, я никогда и ничего не принимала на веру просто так. Мне всегда были нужны доказательства, а имея возле себя самого настоящего Шерри, слыша его мысли и видя то, что он сделал для меня, позабыв о собственных интересах, нет. Хоть убея, церковь многого не сказала и еще больше не договорила. А раз так, то, ознакомившись с ее мнением, я не получила никаких доказательств, что это мнение истины В чем-то, конечно, возможно, они правы. Насчет темных магов я еще могу согласиться, хотя и с оговорками. И о сотворении мира мне было интересно почитать. Я даже Валара готова поверить, если увижу реальное доказательство его существования однако слишком уж много там неясного и откровенно двусмысленного. К примеру, действительно ли все три бога сотворили этот мир вместе? Действительно ли какое-то время они вполне благодушно сосуществовали и помогали друг другу в этом нелегком деле? Правда ли айт оказался таким жадным, что вдруг скатился от уровня всемогущего Творца, а оспаривать этот факт не могло даже учение, до мелкого беса, склонного к человеческой зависти и мстительности. Но даже если так, то почему Алар не осадил его еще на первых этапах? Почему позволил искушать свое слабое творение? Хотел сделать его сильнее? Позволял пройти некое испытание? Желал укрепить дух? Возможно. Но тогда и противостояние между богами не должно было возникнуть, И никаких войн они не должны были допустить. Ведь именно таким образом Айт, даже если преследовал иную цель, серьезно помогал духовному развитию творения своего врага. Впрочем, а врага ли тогда вообще? А как, скажите мне, вписать в эту систему координат ИАРов? Как вписать в нее Ишт, если слово Божие ни разу не коснулось этого важного вопроса? «Ведь есть, были и, вероятно, еще будут, я знаю. Сама такая». «Так это что ж получается? У меня бред? Или я просто ни черта не понимаю?» «Хорошо, ладно, и такое тоже возможно. Но тогда почему существуют знаки? Как учение может их игнорировать? Или что, ишь априори записали в будущее темные маги, особенно имея перед глазами пример Неверона?» В общем, пока отношение церкви к Иштам остается для меня совершенно непонятным, а, следовательно, надо разбираться дальше. Надо искать тех, кто сможет грамотно растолковать это учение, кто не просто знает его наизусть, а еще и размышляет над тем, что там написано. Вот только кто этот добрый самаритянин где его искать, и как узнать, тот ли это человек, который мне нужен? Закрыв книжицу с заповедями, я потерла слипающиеся веки и надолго задумалась. Информации я пока получила меньше, чем хотелось бы, и не совсем той, которую искала. Однако за четыре дня непрерывной работы у меня уже голова отказывалась варить, пытаясь разобраться в этом ворохе сведений, которыми не уставал снабжать нас мастер Рейш. За эти дни я просмотрела столько свитков, что уже в глазах рябило. Он приволок так много древних рукописей, где хоть как-то упоминались интересующие меня вещи, что, казалось, мелкая бумажная пыль с пожелтевших страниц древних фолиантов уже въелась в кожу намертво. А толку всего ничего. Никаких точных дат, никаких точных цифр. Одни догадки, сомнения и непроверенные слухи. Общеизвестные вроде бы факты, над которыми, тем не менее, кто-то уже определённо поработал, и куча несоответствий, над которыми местные, скорее всего, даже не задумываются. Да и чего задумываться? Земля же круглая. Да, тут уже дошли до этого гениального открытия. А вот почему она круглая, и зачем именно такая, мало кто знает. «Кажется, мне всё-таки придётся идти к святошам», — невесело заключила я, когда стало ясно, что книги меня не спасут. «К жрецам тебе нельзя». Тут же отреагировал ас с кушетки. «Понимаю. Но что теперь, ограничиваться этими огрызками?» «Возможно, стоит просто поискать в другом месте». «Где, например?» Невесело усмехнулась я. «Его высокопреосвященство ограбить, стащив из сейфа его драгоценные мемуары и попытавшись найти в них причины нестыковок в учении». «Может, сразу к Гарану обратиться, попросив растолковать то, что мне непонятно?» «Даже не вздумай. Гаран видел твою Дерри». «Они все ее видят», — возразила я. «Даже король. Поэтому стоит нам только выйти из тени, как мной тут же заинтересуются. Я понимаю, что мы собирались сыграть в том числе и на этом, но мне не хватает понимания и знаний. Вот скажи-ка» к чему по-твоему стремится церковь уничтожить неверон без колебаний отозвался с корон хорошо а что им это даст свободу от тварей и темного жреца ладно допустим все у них получится и у короля с престолом хватит людей чтобы уничтожить эту язву что дальше ас удивленно приподнял бровь в каком смысле в прямом Я присела на подлокотник кресла на и уставилась на задаченного брата. Если я все правильно понимаю, то смысл существования человека — это постоянное балансирование между добром и злом, ну, аларом и айдом, или, если хочешь, между светом и тьмой. Мне думается, ваше учение перекликается с нашей Библией еще теснее, чем показалось сначала, а над ней я в свое время немало размышляла, И пришла к весьма интересным заключениям. Вот, к примеру, допустим, что ваш светоносный, не будучи полным дураком и тюнтяем, все же позволил Айду безобразничать со вполне определенной целью. Тюнтяй. Разговорная. По смыслу пентюх, лох, растяпа. Раз учение категорично утверждает, что ни один волос без его ведома, значит, и о проделках Айда Алар тоже в курсе. Однако он не то, что их не остановил, но и по морде Айду для острастки не залепил. Грубовато я выразилась, конечно, но факт остаётся фактом. Айд жил много веков, живёт себе благополучно где-то в глубоких подземельях и продолжает своё грязное дело. А давай теперь допустим, что Лучезарному об этом известно и, более того, зачем-то понадобилось. Допустим, смысл его противостояния с Айдом тот же, что и в борьбе между богом и сатаной. Допустим также, что эта борьба идет не за земли и власть, чего двум богам делить в одной песочнице, а за наши скромные души. Допустим, ненадолго, что это именно так. И будем считать, что существование айда, вредоносного и коварного, нужно за тем же, зачем и щука в пруду для карася, А Лару вряд ли нужны идиоты, не способные ни на что, кроме того, чтобы спать и гадить. Как считаешь, а? Наверное, ему все-таки интересны сильные духом, крепкие разумом те, кто сумел научиться отличать белое от черного и кто способен сам отвечать за свои поступки. Допустим даже, что именно такие души он после смерти на земле забирает к себе в рай или что там у вас есть. Небесное царство, и именно теми, кто пришел к нему осознанно, а не как баран на веревке, он сильно дорожит. Предположим, он хочет и ждет от человека чего-то большего, чем мы ему пока показываем, по образу и подобию. Возможно, ему нужно, чтобы мы действительно стали такими, равными ему, сильными, помощниками, а не сопливыми детьми, за которыми надо все время следить. Ты ведь тоже ждешь от сына, что он подхватит тебя под руки в старости. Надеешься, что когда-нибудь не надо будет утирать ему нос платочком. Хочешь увидеть, каким он стал? Хочешь, наконец, сознавать, что все это было не зря? Так, может, Алар тоже ждет, когда же мы все-таки повзрослеем и начнем думать своей головой. Для того и айт жив-живехоник. Для того и Неверон помогает нам совершенствоваться, оставаясь огородным пугалом. Что, если вся земная жизнь стала средством для него отделить зерна от плевел, истинно чистые души от уже заморавшихся и слабых? Что, если он просто хочет оставить нам перед глазами наглядный пример? Так как неправильно? Как не должно было быть? А если это не так, то тогда скажи мне, брат, разве не мог Алар разобраться со жрецом сам? «Разве не мог прислать сюда кого-то из своих ари Не мог помочь с Невероном? Не мог закрыть эту рану своими великими и могучими силами, если уж он так хорош и действительно всеведущ? Если он так замечателен и справедлив? Скажи!» Ас растерянно моргнул. «Я не знаю. Честно говоря, никогда об этом не думал. А ты подумай». Если Алар действительно всемогущ, но все-таки не трогает Айда, значит, или он не может, либо не хочет. Так? Он не должен вмешиваться напрямую. Свобода воли, как ты говорила. Равновесие, законы мироздания. Хорошо. Тут же согласилась я. Допустим, что Алар, как и Айд, действительно не может действовать напрямую. Правила игры не позволяют. И допустим, что он действительно выражает свою волю через церковь. «Но по какой причине учение так неполно? Человеческий фактор? Хорошо, и это возможно. А тогда почему дозволяется существование шери и ведьм в той же вольнице, где за ними не гоняются с факелами, а в деревнях, наоборот, готовы на руках носить за оказываемую ими помощь? Что это? Недосмотр? Халатность? Тайный умысел?» «Согласись» карающие что-то не торопятся промчаться по глубинке в попытке отлова ведьм. Ни разу в вашей истории такого не было. Правда? Впрочем, пёс с ними, с ведьмами и с Спишем на то, что вреда от них особого нет, а престолу сильно некогда этим заниматься. Но тогда почему до сих пор на земле появляются тёмные маги? Почему остается необходимость проверок выпускников магистерии? Это что, тоже недочёт? А не доглядел? «Лар не должен следить за каждым падающим листком», — не слишком уверенно возразил брат. «Да я не спорю. Он крайне занятое существо, и в этих вопросах полагается на наши слабые силы. Но тогда получается, что фактически происходящее в этом мире его мало интересует. Или же наоборот, получается, что даже с такими огрехами его это вполне устраивает». Ас ошалела, потряс головой. «Прости, я все равно не понимаю. Это ты к чему?» «Все очень сложно, ас задумчиво ответила я. «В том, что Неверон до сих пор существует, как мне кажется, заинтересованы весьма серьезные силы. Последний прорыв был очень нехорошим, брат. Настолько, что вряд ли к нему приложили руку только люди, такое не под силу обычному магу. Но тогда, получается что или темный жрец перерождается во что-то более опасное, чем маг-демон, и тогда Айт близок к тому, чтобы вывести его на сцену, или же Алар на пару с Валионом начинает сдавать позиции, а может и то, и другое сразу, тогда как мы с вами оказываемся точно между молотом и наковальней. Я пока не готова поверить в божественные силы, но знаешь, все, что творится вокруг, и все, о чем я прочитала, заставляет подозревать, что мы чего-то не понимаем или чего-то в упор не видим, чего-то важного, смысл которого до сих пор от нас ускользает. Это как игра, как какая-то долгая шахматная партия, в которой неведомые игроки переставляют людей, как деревянные фигурки, черные, белые, постаршие, помоложе слабые, и сильные, а вместе с ними одерживают победы и поражения, ставят атаки и блоки, организуют прорывы и заставы. Какая-то дурацкая войнушка, идущая буквально на наших глазах. Ас нахмурился. «Игра?» «Да, брат. Причем с непонятными нам правилами. Игра, в которой задействованы очень большие силы. И, как ни странно, это ощущение крепнет у меня с каждым днем. Я невесело вздохнула. А в этой связи у меня возникла одна проблема». «Какая?» Я пристально на него посмотрела. Мир делится не только на белое и черное, ас. Всегда есть краски, тени и полутона, серое и желтое, синее и красное. Не бывает только правых и виноватых, не бывает только хороших и плохих. Той же церкви, по большому счету, выгодно, чтобы угроза Неверона сохраняла свою остроту, потому что это привлекает к ней испуганную паству. Тот же Валион, потеряв внешнего врага, не будет знать, куда девать свою многочисленную армию. Не бывает так, что по одну сторону баррикад выстроились уродливые орки и тролли, а по другую встали светлые эльфы и благородные рыцари. И не бывает так, чтобы одни несли с собой белое знамя абсолютной чистоты широкой надписью «За добро», тогда как их противник выставил такое же знамя, только черное, и с не менее гордой надписью «За зло». Это же не компьютерная игра и не придуманный мир, в котором есть только два противоположных полюса. Ас окончательно запутался. «Погоди, Гайда, о чем ты говоришь? Какие полюса, какие стороны, какие знамена?» «Я не могу понять, на чьей мы стороне, брат», — очень тихо сказала я. «И вот это наша главная проблема».